Глава седьмая. Орехов обгоняет одну машину, другую, они опаздывают. Конечно, энергетик никуда не денется, он заинтересован больше их, но все равно надо спешить. «Твои пацаны знают, куда мы поехали?» «Нет, а что?» «Не зачем баловать младенцев?» «Слушай, Сережа, почему вы их не любите?» «Кто это вы?» «Ты, Демидов и прочие». «Глупости. Почему я должен любить их или не любить?» «Им безразлично, как я к ним отношусь, а мне они не интересны. Так что разговоры о любви беспочвенны. Я просто старше их на восемь лет и несколько иначе смотрю на жизнь». Орехову смешно. «Я старше на пятнадцать и считаю, что взгляды на жизнь у всех одинаковые». И у них, и у меня, да и у тебя, если присмотреться. Последние слова Орехов говорит для затравки и ждет, какую сторону понесет подвыпившего компаньона. Глупости. У каждого поколения своя судьба. Мы последние романтики в этом веке. Нас зачали хмельные солдаты-победители и женщины, стосковавшиеся по любви. Общие слова. «Самое конкретное. Романтизм нам достался по наследству, но не от родителей, а от времени, которое нас родило. Хмельное и радостное время между войной и воспоминанием о ней. Когда первый страх остался позади, а о втором не хотелось думать, все отодвигалось на завтра. Все, кроме нас. Слишком расплывчато. Но, допустим, ты прав». «Тогда в чем выражается ваша романтика? Чем она отличается от нашей?» «Тот же Вадим, он что, никогда не колымет?» «Боренька, ты же отлично понимаешь, о чем я говорю. Зачем передергивать карты?» «К Вадиму приходят и упрашивают. «Сделай, пожалуйста, потому что никто, кроме тебя, этого не сделает. А твои фендрики...» еще не успели ничему научиться, а уже носятся, как наскипидаренные в поисках глупого заказчика, которого можно ободрать и при возможности ничего не сделать. Орехов не знает, что означает слово «фендрики», но ему не нравится тон Сережи. Вполне возможно, что и его самого причисляют к этим «фендрикам». Он пробует увести разговор в сторону. А как тебе невеста? Но Сережа завелся и вопроса не слышит, или делает вид, что не слышит. Ты помнишь наших стариков? Мне кажется, зря их разогнали. Вместе с ними из наладки ушел дух гусарской романтики. Я считаю, что это деградация. Они были одновременно и распутны, и целомудрены. В них умудрялись уживаться эти крайности. Но самое главное, эти забулдыги в первую голову ставили профессиональную честь. Они не позволяли себе работать под диктовку. Они диктовали сами. Ну, конечно, работать они умели. Спешит согласиться Орехов, но уже не рад, что подзуживал Сережу. Человек помешался на своих теориях. Поколения какие-то. Ерунда все это. Водки надо меньше пить и философствовать меньше. Сами не знают, чего хотят. Вот и напустили дыму вокруг себя. А какая польза? Сами в нем и задыхаются. Смысл жизни ищут. А чего его искать, когда он на поверхности? Хочешь начальником быть – делай карьеру. Хочешь красиво жить – делай деньги. А если такой умный – делай кандидатскую диссертацию. «Надо что-то делать, а не дым пускать, а то поколение, поколение!» «Нет никаких поколений, а есть молодость и старость, унылое время, когда ничего не остается, кроме издерганной жены, телевизора и болезней, и весь смысл в том, чтобы такие дни наступили как можно позже. Все-таки, как тебе невеста?» «Да так же, как и жених, а рассуждать о чистой любви – Тебя заставила та девушка, что пришла последней? Понравилось? Ничего, миленькое создание. Достойно чистой любви? Опять ты. Бессмысленное понятие рождает бессмысленное словосочетание. Если уточняют насчет чистоты, значит подразумевают существование грязной любви. Как тебе нравится «я хочу грязной любви»? Не в словах дела. но Орехов доволен. Леночка произвела впечатление. А все эти рассуждения, обыкновенная игра слов, маскирующая обыкновенную зависть к более удачливым и более энергичным, бывает чистая любовь или не бывает? Об этом ли гадать сорокалетнему мужику? Главное, что на душе становится приятнее от произнесенного вслух имени «Леночка», «Аленка», «Елочка». Прекрасно звучит.